супруги шпионы В конце августа 1985 года заместитель командира Альфы был срочно отозван из отпуска и получил приказ подобрать и подготовить бойцов для съема на профессиональном жаргоне негласное задержание полковника Геннадия Сметанина, помощника резидента ГРУ в Лиссабоне. По сведениям, полученным контрразведкой, Сметанин и его жена Светлана, находившиеся в загранкомандировке, уже более года поддерживали контакты с представителями американских спецслужб. Позже было установлено, что военный разведчик по собственной инициативе в 1983 году предложил свои услуги ЦРУ. Вызвавшись сотрудничать, он на первой же встрече запросил гонорар в миллион долларов, за что получил оперативный псевдоним «Миллион», под которым и стал проходить в секретных платежных ведомостях американской разведки. В конце августа Сметанин получил очередной отпуск и вместе с женой-подельницей прибыл в Москву. Обвинения против супругов были выдвинуты серьезные, но они требовали конкретного подтверждения. В Москве за супругами было установлено круглосуточное наблюдение, и оно принесло конкретные результаты. Были получены данные, прямо указывавшие на сбор супругами дополнительных сведений для американских работодателей а также их намерение остаться за границей навсегда. Так полковник, скоропостижно воспылав любовью ко всем своим однокашникам по службе в ГРУ, стал активно посещать их на дому и во время застолий делать фотографии на память. Ясно, что эти снимки значительно пополнили бы картотеки американских спецслужб, затруднив впоследствии работу наших военных разведчиков при выезде в заграничные командировки. Из Москвы супруги-шпионы отправились в Казань, чтобы навестить и, как небезосновательно считали в КГБ, попрощаться с родителями и близкими. Группа захвата немедленно вылетела в Татарию. Через три дня стало ясно, что скрытно снять супругов не удастся. Они все время были окружены многочисленными родственниками и друзьями. Тем не менее, бойцы Альфы не отказались от мысли провести съем именно в Казани, на вокзале или в аэропорту, в зависимости от того, какую обратную дорогу предпочтут Сметанины. Свои соображения руководитель группы подполковных Зайцев доложил в центр и получил добро. 12 сентября 1985 года сотрудники местной наружки доложили Зайцеву, что объекты взяли билеты на самолет и 14 сентября вылетают в Москву. Одновременно в ходе контроля телефонных разговоров брата Сметанина удалось установить, что объект конспиративно с помощью своих родственников приобрел два билета на скорый поезд номер 37 «Казань-Москва». Эти маневры подопечного насторожили Зайцева. На память пришли события пятилетней давности. обстоятельства побега за границу начальника отдела 8-го главного управления КГБ Виктора Шеймова, который вместе с семьей был вывезен американцами на самолете прямо из аэропорта Внуково. Накануне побега Шеймов, чтобы иметь выигрыш во времени, в пятницу сообщил начальству, что на выходные уезжает на дачу приятеля в Подмосковье. Поэтому его хватились лишь в понедельник, когда он уже был недосягаем. Как назло, утром того дня, когда супруги должны были покинуть Казань, наружка их потеряла. Не веря до конца в возможность побега Сметаниных, сотрудники спецгруппы начали тщательно просматривать сводки наружного наблюдения и слухового контроля, пытаясь найти в них какую-нибудь зацепку, ранее незамеченную деталь, которая могла бы указать на возможное место пребывания объектов. И удача им улыбнулась. В день приезда сметаниных в Казань им кто-то позвонил по межгородской сети. Услышав голос, Геннадий ограничился короткой репликой: "Я тебе перезвоню позже, извини, мы только что с дороги". Казанские специалисты установили, что звонок поступил от двоюродного брата объекта проживавшего в поселке козловка под казанью однако в дальнейшем сметанин попыток связаться с ним не предпринимал но полной уверенности в этом не было так как объект мог позвонить брату с телефона своих многочисленных родственников и друзей на всякий случай зайцев решил выждать один час оставаясь в казани в козловку он выслал развед во главе со своим заместителем виталием демиткиным Учитывая скорость, с которой привыкли передвигаться альфовцы в ходе выполнения боевых заданий, нет ничего удивительного, что уже через 40 минут Демиткин вышел на связь и доложил, что супруги-шпионы гуляют по-черному в обществе двоюродного брата Геннадия и его приятелей. У Зайцева отлегло от сердца. Крот и его жена-подельница найдены. Однако их обнаружение не решало проблем. Брать шпионскую парочку на станции все равно нельзя их наверняка будут провожать родственники и собутыльники. Может завариться такая каша? Значит, съем придется проводить непосредственно в поезде, во время движения. Геннадия и Светлану сняли через 15 минут после того, как поезд отошел от перона Козловки. Задержание произошло бы гораздо позже, если бы отступник ехал без жены. Надев парик и очки, он настолько изменил внешность, что идентифицировать его по имевшимся фотографиям не представлялось возможным. Тут же в купе предатели переодели в заранее приготовленный спортивный костюм и отобрали личные вещи, правило, которому всегда неукоснительно следовали все группы захвата. Делалось это исключительно с одной целью обнаружить предметы, в которых могли находиться капсулы со смертельным ядом. Во время осмотра вещей Сметанина Альфовцев насторожило то, как он настойчиво пытался вернуть себе отобранные очки странно тем более что стекла в очках были без диоптрий как выяснилось в душках очков находились ампулы с сильнейшим ядом из семейства курары подобных сметанину достаточно было сжать пальцами душки чтобы из микрорезервуаров вытекла смертоносная жидкость ее даже глотать не надо было попав на кожу капля яда гарантировала уход в мир иной в течение 20 секунд Единственное, что могли бы при вскрытии констатировать патологоанатомы – смерть от острой сердечной недостаточности. В богато расшитом поясе инкрустированным черненым серебром были обнаружены 44 ячейки с крупными алмазами. В ходе допросов выяснилось, что алмазы были переданы супругам двоюродным братом Геннадия, ранее работавшим на алмазных приисках Якутии. Продав их за границей, Мистер Миллион вплотную приблизился бы к своей мечте состояться миллионером.